Подсолнечники в апреле. Если вы приедете во Францию в апреле, то нигде не увидите подсолнечники. Но в июле вокруг сливовой деревни все усыпано подсолнечниками. Где подсолнечники были в апреле? Если вы приедете в сливовую деревню в апреле и посмотрите в суть вещей, то увидите подсолнечники. Крестьяне вспахали почву и посадили семена. Цветы просто ждут еще одно условие, чтобы пустить росток. Они ждут т е п л о мая и июня. Подсолнечники уже есть, просто они еще не полностью проявились. Вглядитесь поглубже в спичечный коробок. Вы видите в нем пламя. Если видите, значит вы уже просветлены. Когда вы охватываете внутренним взором спичечный коробок, то видите, что пламя уже присутствует там. Остается лишь черкнуть спичкой, чтобы оно показалось. Мы говорим, дорогое пламя, я знаю, что ты уже есть здесь. Теперь я помогу тебе выразить себя. Пламя всегда было в этом коробке со спичками и всегда присутствовало в воздухе. Если бы не было кислорода, пламя не могло бы появиться. Если вы зажгли свечу, а затем накрыли пламя колпаком, оно погаснет из-за недостатка кислорода. Выживание пламени зависит от кислорода. Нельзя сказать, что это пламя пребывает внутри и во вне спичечного коробка. Пламя находится повсюду в пространстве, времени и сознании. Пламя пребывает повсюду и ждет возможность проявиться. И мы становимся одним из условий, которое поможет пламени проявиться. Однако если мы з а д у е м пламя, то тем самым поможем ему перестать являть себя миру. Наше дыхание, когда мы задуваем пламя, становится тем условием, которое прекращает проявление пламени в своей огненной форме. Мы можем зажечь одной спичкой сразу две свечи, а затем задуть пламя спички. Вы думаете, что пламя спички умерло? Природа пламени в принципе не рождается и не умирает. Вопрос состоит в том, можно ли назвать пламя этих двух свечей единым, или же перед нами два разных огонька? Это пламя не одно и то же, но и не разное. Тогда мы спросим себя: умерло ли пламя спички? Оно и умерло, и не умерло. В самой его природе нет ни смерти, ни рождения. Если мы оставим свечу гореть в течение часа, ее пламя будет тем же самым, или станет другим? Фитиль, воск и кислород всегда меняются. Часть фитиля и воска, который сгорает, всегда преображается. Если эти вещи преображаются, значит пламя также должно меняться. Значит пламя не то же самое, но и не другое.